Глава 23. Ярдли показала знакомому охраннику, что можно вводить Кэлла. Опустившись на металлический стул, она распрямила плечи. Проникающий в единственное окно солнечный свет вырисовывал на стеклянной перегородке отпечатки ладоней, оставленные другими посетителями, среди которых были и дети. Весь день Джессика думала о том, что ей сказал доктор Сарт. Отдаться Эди Кэллу, чтобы получить от него то, что им нужно. Весьма вероятно, ему вообще ничего не известно. Для того, чтобы он знал личность подражателя, необходимо, чтобы они каким-либо образом общались между собой. А из личного дела Кэлла следовало, что он встречался только с психологами и журналистами. И тем не менее, этот аспект следовало изучить внимательнее. Если на следующей неделе будет убита еще одна супружеская чита Ярдле до конца своих дней будет терзаться вопросом, что произошло бы, если бы она согласилась подыграть Эдди Келлу. Однако ей не давал покоя один неприятный вопрос, что имел в виду доктор Сарт, предложив ей отдаться своему бывшему мужу. Кэлла ввели в комнату. Он сел и, ухмыльнувшись, молчал до тех пор, пока охранник не вышел. «Было так здорово провести с тобой тот вечер», — сказал Кэл. Эди ты знаешь, кто это?» — сказала Джессика, пропустив мимо ушей его замечания. «Возможно». «Все, хватит игр. Я от них устала. Ты выкладываешь, что ты хочешь, а я посмотрю, смогу ли тебе это дать». А если ты хочешь и дальше играть в игры, я сейчас уйду и полностью вычеркну тебя из этого дела». «Неужели? А я вот думаю, что ты почувствуешь, когда в новостях покажут следующую обескровленную парочку? По-моему, тебе будет не по себе. Сердце у тебя всегда было мягким». ярля ответила не сразу. Отпираться было бесполезно. Из всех людей лишь двое видели её насквозь, знали вдоль и поперёк — Тера и Эдди Кэлл. «Если погибнет ещё одна пара, а я ничего не сделаю для того, чтобы это предотвратить, мне будет больно, но не так больно, как если я буду и дальше играть с тобой в игры. Эдди, я уйду и больше никогда не вернусь. Говори, что ты хочешь» откинувшись назад, Кайл положил руки на колени. Две вещи, на самом деле, очень простые. Очевидно, я хочу остаться в живых. Хочу, чтобы мой приговор пересмотрели и заменили на пожизненное. Ты понимаешь, что я ничего не могу обещать. Но я посмотрю, что можно сделать. Что второе? Это гораздо проще. Я хочу увидеть состарый. Нет. «Это даже не обсуждается. В таком случае мы с тобой закончили». Ярдли встала, и Кэл поспешно сказал. «Я знаю, кто это». У Джессики перехватило дыхание. Сделав над собой усилие, она медленно выдохнула и опустилась на стул. «Ты лжёшь! Не лгу!» «Мы тщательно просмотрели твою почту и журнал посещений. Этот человек не имел возможности связаться с тобой». «А может быть, он здесь, рядом со мной?» — кол пожал плечами. «Может быть, это один из охранников?» Ярдли ощутила возбуждение, приправленное злостью на саму себя. Но как она не подумала об этом? «А может быть, это кто-нибудь из уборщиков? Или рабочих, которые приходят, чтобы починить кондиционер, или заменить перегоревшую лампочку?» Или, быть может, он работает в прачечной? Вся беда в том, Джесс, что вам придётся проверить всех до одного сотрудников тюрьмы, а также сотни рабочих, строительных и обслуживающих компаний, которые бывают здесь. На это потребуется неделя, если не месяцы, а для следующей очаровательной супружеской пары часики уже тикают. Кайл подался вперёд. «Я не хочу умирать» и я хочу увидеть свою дочь. По-моему, вполне разумные просьбы. Ярдли сглотнула комок в горле. Я подумаю, что можно будет сделать. Вернувшись домой, она вышла на балкон, подставляя себя лучам вечернего солнца. Только что закончился кратковременный дождь, и вдалеке, над красными горами, изогнулась радуга. Джессика потягивала вино, когда за стол села Терра. Девочка провела дома уже четыре дня, и, насколько могла судить Ярдли, всё это время она читала мудрёные научные трактаты или рисовала. Казалось, Тера, наконец, получила свободу заниматься тем, что ей было действительно интересно. От рисунков дочери джессики всегда становилось не по себе. По большей части они отправлялись в мусорную корзину, но несколько своих работ Тера оставила, развесив у себя в комнате. Ярдли не могла взять в толк, почему одни рисунки выбрасываются, а другие сохраняются. Пока что рисунки Теры ничем не напоминали работы Эдди Келла, однако Джессика с ужасом думала о том, что когда-нибудь вернется домой и застанет свою дочь, работающую над сюжетом, которым когда-то занимался ее отец. Теперь она уже не могла вспомнить, когда именно Тера начала рисовать, и это ее очень тревожило. После ссоры из-за Кевина они с дочерью обменялись лишь парой общих фраз. Однако Ярдли сочла ее появление сейчас добрым знаком. «В прошлый раз мистер Джексон снова заводил разговор о том, что тебе следует перейти в школу для одаренных или попробовать сразу поступить в университет. Тебя больше не могут загружать должным образом, и ты бесишься со скуки». Развернувшись, Джессика откинулась на деревянные перила, глядя на свою дочь. «Это так, Тера? Тебе скучно, и ты отрываешься?» Голубые глаза смотрели на неё, не мигая. «В школу для одарённых я не пойду. Но, возможно, и вправду пришло время подумать об университете штата Невада. Меня интересуют кое-какие темы, и мне хотелось бы, чтобы специалисты помогли мне разобраться в них. Не знаю, хочу ли я прерывать отношения с Кевином, Он оканчивает школу в следующем году, так что можно и подождать». Ярдли постаралась не выказывать свое отвращение при мысли о том, что ее дочь определяет свой жизненный путь, подстраиваясь под такого человека, как Кевин. «Университет штата Невада — хорошее учебное заведение. Тебе там будет интересно, и ты заведешь новых друзей». Терра заговорила, устремив взгляд на радугу. «Я пятнадцатилетняя дочь серийного убийцы, которая, не окончив школу, поступит в университет и будет учиться лучше всех остальных. Мама, никаких друзей у меня не будет». Она помолчала, не отрабая взгляда от радуги. «Вчера ты не выключила свой планшет с материалами нового дела. Это подражатель». Почувствовав вскипающую в груди ярость, Ярдли сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, стараясь взять себя в руки. «Ты хочешь сказать, что заглянула в мои файлы?» «Я увидела на первой странице имя Эдди Кэлла. По-моему, уж у меня-то есть полное право узнать, что с ним происходит». «Терра — это не... И еще я слышала, как ты говорила об этом с Уэсли. О том, что вы привлекли Эдди. Что он хочет взамен?» Это не твое дело. Тебя это никак не касается. Мама, мы это уже проходили. Ты не сможешь оградить меня от Эди. Он мой отец, и с этим ничего не поделать. Ярдли почувствовала слабость. Сев за стол рядом с дочерью, она залпом допила вино и поставила бокал. То, что он хочет, не имеет значения. Он хочет увидеться со мной. В голосе девочки прозвучали слабые нотки надежды, отчего у Джессики защемило сердце. Она взяла дочь за руку. «Милая, он сделает тебе больно. Только это он и умеет делать. Семья, друзья, жена, дочь. На всё это ему наплевать». Тера кивнула. «Я как-то отправила ему открытку на родительский день. Мне тогда было восемь лет». «Помню, когда мне было десять, ты посадила меня и рассказала о нём. Но я всё знала уже задолго до этого. Я нашла в шкафу твои старые права на фамилию Кэл, а дальше не нужно уже было быть особого ума, чтобы дойти до всего остального. Я несколько недель ждала, что он пришлёт ответ, но этого не случилось». Девочка шумно вздохнула. «А жаль. Мне любопытно, что у нас с ним общего». «У него тоже дар к математике? А любимый цвет у него пурпурный? Он ненавидит вкус изюма и запах дождя на асфальте?» Девочка помолчала. «Его темные стороны есть и во мне? Они спят и ждут своего шанса вырваться на свободу? Терра!» Отшатнувшись от матери, девочка засунула руки в карманы. «Ты хочешь найти того человека, который подражает его преступлениям?» Какое-то мгновение Ярдли молча смотрела на дочь. «Да, мы его обязательно найдем». «Если он действительно подражает Эдди, для него высшей наградой, возможно, будет расправиться с нами». Спокойным тоном произнесла Тера, уставившись себе под ноги. «Убить семью Эдди Кэлла». «Терра, посмотри мне в лицо. Я никогда, никогда никому не позволю сделать тебе больно. С нами ничего не случится. Мы обязательно схватим этого человека, и он больше никому не сделает больно». Терра молча смотрела на радугу. «Пожалуй, я пойду», — наконец сказала она. «Похоже, мне нужно готовиться к вступительным экзаменам. Девочка ушла. Джессика осталась на балконе одна, глядя на то, как горы снова затягиваются тучами, стирающими с неба радугу.